Голос Олсона был леденящий спокойным. «Я не поднимусь на этот холм. ни на такой скорости». Холм возвышался перед ними. Его вершина пряталась в тумане. Казалось, что все они не поднимутся на него. Но когда подъем начался, Гретти обнаружил, что идти не так уж трудно, если немного нагнуться вперед. Тогда кажется, что идешь по ровной дороге. Ну, Конечно, дыхание этим не обмануть. Тут же поползли слухи, что этот холм длиной четверть мили, что он длиной две мили, что в прошлом году тут троим выписали пропуск. «Не могу», – монотонно твердил Олсен, – «больше не могу». Он дышал хрипло, как больная собака, но шел. Все они шли тяжело дыша, сопя и шаркой ногами. Все молчали, слышалось только нытье Олсона, и рокот вездехода сбоку. Гаррити почувствовал, как страх вновь сдавливает его желудок. Он и вправду мог умереть здесь. Ведь у него уже два предупреждения. Теперь стоит ему замедлить темп, и он получит третье. А потом... Предупреждение, предупреждение семидесятому. Это по твою душу, Олсен, сказал Макфрис. Давай, шевели ногами. Я хочу видеть, как ты станцуешь на этом холме чечетку. Тебе это что, злобно сказал Олсон. Макфрис промолчал. Олсен пошел быстрее, но было видно, что это его последние силы. Гаррити подумал о Стеббинсе, который, как всегда, тащился сзади. Интересно, устал ли он? Впереди парень по фамилии Ларсон номер 60 неожиданно сел на дорогу. Тут же он получил предупреждение. Другие поспешно отошли от него, как Красное море от сынов Израиля. «Я только отдохну немного», – крикнул Ларсон с идиотской улыбкой. «Отдохну и пойду, ладно?» Он продолжал улыбаться солдату, который спрыгнул с брони и подошел к нему с хронометром и карабином на изготовку. «Второе предупреждение 60-му, сказал солдат. «Послушайте», – продолжал Ларсон, – «я не могу идти все время, это же невозможно, правда, парень?» Олсон, проходивший мимо, застонал и вернулся, когда Ларсон попытался дернуть его за штаны. У Геррити застучало в висках. Ларсон получил третье предупреждение. «Вот сейчас он встанет и пойдет». И Ларсон, наконец, понял. «Эй!» – встревожно скрикнул он. «Эй, подождите, не надо, я встаю!» «Не надо, не выстрел!» 93 бутылки на полке», – тихо сказал Макфрис. Герроти промолчал. Он сосредоточился на том, чтобы добраться до вершины без третьего предупреждения. «Он ведь не будет тянуться вечно, этот чертов холм!» Впереди кто-то хрипло закричал. Потом залпом выстрелили. «Это Баркович», – сказал Бейкер. «Я уверен, что это был Баркович». «Хрен те краснокожие!» – завопилась в темноты Баркович. Ошибся на все сто. Они так и не узнали, кого застрелили после Ларсона. Он шел в авангарде, его было... и его быстро оттащили. Гарроти посмотрел вперед и тут же пожалел. Теперь вершина холма была видна. Казалось, до нее еще 100 миль. Все молчали, замкнутые в своей боли и надежде. У самой вершины от дороги отходил грязный проселок, на котором стоял фермер со своей семьей, они смотрели на проходящих. Старик с низким морщинистым лбом, женщина в сером мешковатом пальто, и трое детей дебильного вида. Эй, папа! окликнул кто-то. И фермер домочаться ничего не ответили. Они не улыбались, не делали никаких знаков, просто смотрели. Геройте это напоминало вестерны, который насмотрел в детстве каждую субботу, где герой умирает в пустыне, а вокруг собираются грифы и ждут. Он представил, что этот фермер и его дети-дебилы. Приходят сюда каждый год. Сколько смертей они видели? 10 20? Чтобы отвлечь от этих мыслей, Гэри отхлебнул воды и пропласкал рот. Холм все поднимался. Впереди Тоулэнд упал в обморок и был застрелен после того, как солдат трижды предупредил его бесчувственное тело. Гэряти казалось, что подъем длится чуть не месяц, да, месяц, потому что всего они идут уже не меньше трех лет. Он усмехнулся от этой мысли. И отхлебнул еще воды. Только никаких судорог. Судороги сейчас — это смерть. А она может случиться, потому что в туфли ему словно залили свинец. Девяти уже нет, а из оставшихся треть погибнет прямо здесь, на этом холме. И среди них... Внезапно городе показалось, что он вот-вот упадет в обморок. Он поднял руку и ударил себя по лицу. «Что с тобой?» — спросил Макфрис. «Теряю сознание. Полей, прерывистые дыхания». Из фляжки наглого. Гэррити так и сделал. Крещу тебя, Реймонд Дэвис Гэррити во имя Господа. Вода была очень холодной, частью ручейком затекла под рубашку. Фляшку сорок седьмому!» — крикнул он, истощив этим криком свои силы. Солдат принес ему новую фляжку. Гэррити ощутил на себя взгляд его мраморных, лишенных выражения глаз. «Пошел вон!» — сказал он грубо. «Тебе платят, чтоб ты стрелял в меня, не пялился!» Солдат молча отошел. Гаррити заставил себя пойти чуточку быстрее. Наконец они добрались до вершины. Было 9 часов, и они находились в дороге уже 12 часов. Но это ничего не значило. Значили что-то только холодный ветерок, дующий с вершины, пение птицы, да мокрая рубашка, липнущая к коже. Еще воспоминания, которые Гаррити так и не смог отогнать. «Пит!» «Что?» «Хорошо, что мы живы». Макфрис не отвечал. Они шли теперь вниз, это было легче. «Я постараюсь выжить», — добавил Гэррити почти извиняющимся тоном. Дорога слегка извивалась. До Алтауна, где начиналась равнина, оставалось еще 115 миль. Еще долго никто не говорил. Бейкер шагал ровно, засунув руки в карманы, кивая головой в такт шагам. Он еще не получил ни одного предупреждения. Олсон опять молился, его лицо выделялось в темноте белым пятном. Гаркнесс что-то ел. Гэррити позвал Макферс. Я тут. Ты видел когда-нибудь конец длинного пути? Нет, а ты? Нет, я просто подумал, ты тут живешь и... Мой отец терпеть этого не мог. Однажды он показал мне, но только один раз. Я видел. От звука этого голоса Гэррити подпрыгнул. Это был Стеббинс. Он подошел к ним, также нагнув голову. Его светлые волосы топорщились над головой, как корона. «Ну и как это было?» – спросил тревожно Макфрис. «Тебе не понравится». «Я спросил». Стеббинс молчал. Гритти еще больше заинтересовался им. Он шел без жалоб и не получил ни одного предупреждения с момента старта. «Так как это было?» – спросил он. «Я видел это четыре года назад», – сказал Стеббинс. «Мне тогда было тринадцать». Тогда все кончилось в 16 милях от границы Нью-Хемпшира. Туда стянули национальную гвардию и эскадрон в помощь полиции. Люди стояли на 50 миль вдоль дороги. Больше 20 человек было задавлено на насмерть. Все потому, что люди пытались протолкнуться к дороге и увидеть, чем все кончится. Я был в первом ряду с отцом. — А кто твой отец? — спросил Гэррити. — Он в эскадроне, он точно рассчитал. Длинный путь кончился прямо напротив меня. «И что?» – тихо спросил Олсон. Я слышал, как они идут задолго до того, как они появились. Звуковая волна все ближе и ближе. И только через час появились они. Они ничего не видели и не слышали, и смотрели они только на дорогу. Их было двое, шли они очень странно. Будто их сняли с креста и заставили идти, не вынув из них гвозди. Теперь все слушали Стеббинса. Полное ужасы и молчание накрыло их хватным одеялом. Толпа кричала, одни выкрикивали фамилию одного парня, другие другого, но слышно было только «давай, давай». Один из них блондин в расстегнутой рубашке. Одна туфля у него расстегнулась или развалилась и все время хлопала. Другой был вообще без туфель, в высоких носках, но они доходили только до лодыжек. Понимаете, он долго так шел. Ниже его ноги были красные, все видели, что из них лилась кровь. Но он, похоже, ничего не чувствовал. «Прекрати, ради бога, прекрати!» – замолился Макфрис. «Ты хотел знать», – возразил Стеббинс, «так ведь?» Все молчали, только пыхтел невдалеке вездеход. И кто-то еще получил предупреждение. Первым сдался блондин, я это хорошо видел. Он скинул руки вверх, будто собирался улететь. Но вместо этого упал лицом вниз и через 30 секунд получил пропуск. Он шел с тремя. А потом толпа начала кричать. Они кричали, пока не увидели, что победитель пытается что-то сказать. Тогда они замолчали. Он встал на колени, как будто хотел помолиться, и из глаз его плели слезы. Потом он подполз к тому, другому, и уткнулся лицом в его рубашку. Он что-то говорил, но мы не слышали. Он все говорил в рубашку тому парню. Беседовал с ним. Потом солдаты подняли его и сказали, что он выиграл приз, и спросили, что он хочет. «И что он сказал?» – спросил Гэррити. Ему вдруг показалось, что в ответе на этот вопрос для него заключена вся жизнь. Он ничего им не ответил. Он продолжал говорить с мертвецом. Но мы ничего не слышали. «А потом?» – спросил Пирсон. «Не помню», – равнодушно ответил Стеббинс. Все по-прежнему молчали. Гэррити сдавила горло, будто ему засунули в тесную яму. Впереди кто-то, получив третье предупреждение, отчаянно каркнул – как умирающий ворон. «О боже, не дай ему бить его прямо сейчас», – подумал Герроти. «Я сойду с ума, если услышу это. О боже, пожалуйста». Карабины взорвали ночь своей музыкой. Это оказался низенький парень в красных брюках и белой футболке. Герроти уже решил, что матери Перси больше не о ком беспокоиться. Но это был не Перси. Сказала, что его фамилия Квински или Квентин. Что-то вроде этого. Герри не сошел с ума. Он повернулся, чтобы что-то спросить у Стеббинса, но тот уже отступил на привычное место в хвосте, и Герри снова остался один. Девяносто продолжали путь.